Глава 30. Подземном городе правды. Дракон Элистера, величественный и бесшумный, как падающая ночь, скользнул в зияющую пасть пещеры. Фариса последовала за ним, и нас поглотила абсолютная давящая темнота. Воздух стал густым, влажным и холодным, пахнущим вековой пылью, камнем и чем-то неуловимо древним, почти забытым. Светящиеся нити моей магии, все еще переливающиеся новым глубоким оттенком, под влиянием связи с Элистером, вспыхнули, ярче освещая путь. «Мы летели по бесконечному каменному туннелю, стены которого были испещрены рунами, не похожими на те, что я изучала в Академии. Они казались живыми, пульсирующими в такт нашему движению. Лети за мной!» — крикнул Элистер. Его лицо было мрачным и напряженным. Вскоре впереди показался мягкий мерцающий свет. Туннель расширился, открывшись в невообразимое пространство. Мы вылетели на огромную подземную пустоту, в центре которой парил словно мираж целый город. Его башни и здания были высечены из самого кристалла, который светился изнутри, отбрасывая призрачные блики на стены Исполинской пещеры. Это и был легендарный подземный город правды. Драконы, словно знающие дорогу, плавно пошли на снижение центральной площади города, вымощенной гладким черным обсидианом. Здесь не было ни души, лишь тишина, нарушаемая шелестом их крыльев и приглушенным дыханием сирены. Как только когти Фарисы коснулись камня, кристаллические стены города загудели, наполняя пространство низким, вибрирующим звуком. Из света и теней перед нами стал формироваться образ. Высокий худой страж в длинных одеждах. Его лицо было скрыто капюшоном, а вместо глаз в прорезях мерцали две звезды то ищет лика истины в граде откровений. Прозвучал голос, который был не звуком, а мыслью, проникающий прямо в разум. Элистер шагнул вперед, его осанка выпрямилась. Голос звучал властно и ясно, эхом отражаясь от кристальных стен. Я, Элистер Веридис, ректор Магической Академии Галадрии, и моя истинная, Леора. Мы пришли с просьбой к городу. Мы ищем путь к прощению и снятию проклятия, что лежит... На душе этой женщины и на теле другой. Фигура стража медленно повернулась в мою сторону. И на мгновение мне показалось, что те две звезды видят меня насквозь, читая каждую тайную мысль, каждый спрятанный страх. «Прощение!» Город словно взвесил это слово. Сила его велика. Но дается она не даром. Рад откровений не открывает врата для пустых просьб. Чтобы обрести, необходимо отдать чтобы исцелить, принести жертву. Сирена, которую Элистер помог отвязать и поставить на ноги, нервно засмеялась, но смех ее был прерывистым и полным страха. «Жертву? Какую еще жертву? Я ничего не буду вам отдавать! Это безумие!» Страш проигнорировал ее. Его взгляд был прикован ко мне. «Проклятие, о котором ты мыслишь, было наложено отчаянным сердцем, пожелавшим забыть боль, отказавшись от себя». Чтобы его разорвать, нужно не просто прощение. Нужно пройти три испытания. Памяти, причины и жертвы. И за каждое ты заплатишь частью себя. Элистр сжал мою руку, его пальцы были твердыми и уверенными. Тепло разлилось по моему телу, и страх отошел. Что от нас требуется? Не от нас, повелитель драконов, ответил страж. Испытания предназначены для просящей и для искупающей. Ты же будешь лишь свидетелем. Их, правда, не твоя. Твоя связь даст ей силу, но пройти путь она должна сама. Я глубоко вдохнула, чувствуя, как холодный ужас сковал мне спину. Я готова была на риск, но не ожидала, что расплата будет столь буквальной. Я согласна. Выдохнула я, голос почти не дрогнул. Нет, я не согласна! Закричала сирена, пытаясь отступить, но невидимые силы города удерживали ее на месте. Твое согласие не требуется». Голос стража прозвучал в наших умах ледяным ветром. «Ты причинила боль, что породила это проклятие. Ты часть этой истории. Ты пройдешь испытание, нравится тебе это или нет. Это единственный путь к свободе для вас обеих». Перед нами на площади загорелись три арки, ведущие в темные тоннели. Первое – испытание памяти. «Вы увидите мир глазами друг друга». «Прочувствуйте ту боль, что причинили и что получили взамен». Не успела я опомниться, как кристальный свет из арок на нас, поглощая целиком. Мир поплыл, и я перестала быть собой. Я была сиреной. Я стояла на балу в своем самом красивом платье и смотрела, как она, Австралия, моя кузина парила в танце с ним, с лордом Калианом. Ее смех звенел, как колокольчики, А ее глаза сияли так, что затмевали все свечи в зале. А я стояла в тени, невидимая, незначительная. Мои пальцы сжались в кулаки, и горькая, едкая зависть заполнила меня, как яд. Почему она? Почему всегда она? А потом ядерная всепоглощающая пустота — решение. Маленькая скляночка с безвкусной жидкостью, подлитая в ее бокал. Не чтобы убить, чтобы убрать, чтобы сделать тихой, незаметной, больной, как я чтобы он, наконец, посмотрел на меня. Я была Лерой ребенком. Большая холодная комната, живот урчит от голода. Мачеха я стояла надо мной, красивая и холодная, как мрамор. Ее слова жгли больнее ремня. Безродная найденушка, недостойная имени своего отца. Уберись, ты мне мешаешь дышать. И я чувствовала, как сжимается от страха и ненависти маленькое сердце. Желание спрятаться и исчезнуть стать невидимой. А потом? Жестокая сладостная радость. Удовлетворение, когда я видела, как эта девочка плачет, как ее свет постепенно угасает под моим взглядом. Она была ее копией, и гасить этот свет было почти так же приятно, как гасить свет ее матери. Видение сменилось. Теперь я чувствовала отчаяние Астралии, ее ужас, ее предательство, когда муж привел в дом ее кузину, а та с холодной улыбкой сообщила, что теперь она хозяйка здесь. Боль, которая разрывала сердце, заставила искать забвение в древней магии, страшном проклятии, которое навсегда должно было сковать ее сердце в драконьей груди. Лишь бы не чувствовать больше этой агонии, вопль раздался одновременно из двух глоток, моей и сирены. Мы рухнули на колени на холодный обсидиан рыдая. Я чувствовала ее зависть, и ее мелкую душающую боль. И она чувствовала мою, ребенка и моей матери, глубокую, разрывающую. Я подняла на нее глаза. Она смотрела на меня, и в ее взгляде уже не было ненависти. Там был крик «Неподдельный ужас!» «Ужас от самой себя!» «Я не знала!» Прошептала она, и это были первые по-настоящему искренние слова, что я от нее услышала. «Я не думала, что это так больно для вас обеих!» Голос стража прозвучал снова. «Но теперь в нем была тень удовлетворения!» Первое испытание пройдено. Вы заплатили болью, узнав чужую. Теперь испытание причины. Покажите, что поняли источник зла. Перед нами на площади выросла призрачная фигура, образ самой сирены, но прозрачный, как дым. А вокруг нее множество других, едва заметных нитей теней. Ее строгие родители, вечно сравнивающие ее с Астралией. Насмешки придворных, ее собственное отражение в зеркале, которое она всегда ненавидела. Страж ждал. Назови истинную причину. Не оправдание, а корень зла. Я смотрела на этот клубок чужих обид, неуверенности и страхов, что сформировал моего мучителя. И я поняла. Она не родилась монстром. Ее сделали такой. Боль породила боль. Я поднялась на ноги, все еще чувствуя чужую тошноту от зависти под ложечкой. «Причина в боли», — сказала я тихо, но четко. В том, что ее никогда не любили так, как она хотела. В том, что ее не видели. И вместо того, чтобы искать свой свет, она решила потушить чужой. Это не оправдание, это объяснение. Ирина молчала, смотря на свой призрачный образ со слезами, бегущими по щекам. Она не спорила, она просто плакала. Второе испытание пройдено. Вы заплатили пониманием, отказавшись от простого осуждения. Теперь последнее – испытание жертвы. «Прощение требует отдачи. Что ты готова отдать, Леора, чтобы освободить мать и отпустить вину этой женщины?» Я обернулась к Алистеру. Его лицо было напряжено, он понимал, что сейчас речь пойдет о чем-то настоящем, необратимом. «Что?» – просила я. «Твоя магия» – прозвучала безжалостно. «Твоя связь с драконицей – это наследие твоей матери. Ее дар – ее сила». Чтобы разорвать проклятие, основанное на ее боли, нужно добровольно отдать часть этого дара. Ты навсегда потеряешь часть своей силы. Она будет возвращена твоей матери вместе с частью ее души, когда проклятие спадет. Ты готова на эту жертву? Воздух застыл. Отдать магию? Часть себя? Ту самую силу, что давала мне уверенность, что делала меня особенной, что позволила мне найти Элистера? Я посмотрела на сирену. Она смотрела на меня в немом шоке. Она ожидала чего угодно. Наказание, боли для себя, но не этого. «Нет!» — крикнул Элистер, делая шаг вперед. «Это слишком высокая цена. Нельзя отнимать у нее дар!» «Цена всегда соответствует желанию повелитель драконов!» Невозмутимо ответил страж. «Искупление не бывает легким. Выбор за ней!» Я закрыла глаза. Я вспомнила глаза Фарисы матери, полные страданий. Вспомнила боль отца, вспомнила свое собственное одиночество. И я поняла, что сила, которая служит только мне, это просто сила. А сила, которую можно отдать ради любви, это нечто большее. «Я готова», — сказала я, открывая глаза и глядя прямо на звезды под капюшоном стража. «Забери честь моей магии. Верни ее моей матери. Я отдаю это добровольно». В тот же миг ослепительная вспышка света ударила мне в грудь. Это была не боль, это было изъятие. Как будто у меня вынули что-то жизненно важное, оставив холодную ноющую пустоту. Я рухнула бы, но Элистер оказался рядом, подхватив меня и прижав к своей груди. Я чувствовала, как моя связь с Фарисой, еще минуту назад бывшая ярким, громким аккордом, стала тише, тоньше. Магия на кончиках моих пальцев едва теплилась, как тлеющий уголек, а не полыхала звездным огнем. Но я также чувствовала нечто другое. Где-то далеко на границе восприятия я ощутила всплеск. Чистый, светлый и до более знакомый. Облегчение. Как будто тяжелый камень сдвинули с сердца мира. На площади перед нами из света стала формироваться новая фигура. Прекрасная женщина с моими глазами и волосами цвета первого снега. Астралия. Она улыбалась сквозь слезы, глядя на меня, на отца, образ которого почему-то тоже мерцал рядом, И даже на сирену. Затем она кивнула и растворилась. Проклятие было снято. Сирена стояла на коленях, рыдая беззвучно, ее тело сотрясали спазмы. Когда она подняла голову, в ее глазах уже не было ни злобы, ни зависти. Только опустошение и тихая бездонная скорбь. И я прошу прощения. Это было похоже на стон. Я не знаю, как теперь жить с этим. С тем, что я видела и что чувствую. Траш склонил голову. Испытание завершено. Жертва принята. Проклятие снято, вы свободны и можете идти. Помните цену прощения. Она высока, но лишь она дает истинную свободу. Элистер помог мне подняться. Я была слаба, опустошена, но в глубине той пустоты, где раньше бушевала магия, теперь зарождалось что-то новое. Тихое, спокойное и невероятно прочное. Не сила волшебницы, а сила человека, прошедшего через ад, и оставшегося собой. Я посмотрела на сирену. «Тебе придется научиться», — тихо сказала я. «Как и мне. Жить с этим. И это будет твоим наказанием и твоим искуплением». Мой истинный обнял меня, и его объятие было крепче любой магии. Мы медленно пошли к драконам, оставляя позади кристальный город и сломленную женщину, которая наконец-то увидела себя со стороны. Путь назад был молчаливым, но это было молчание, понимание, а не пустоты. Я заплатила высокую цену, но у меня снова была мама, и я обрела нечто, что не могла измерить никакой магией. Я хочу обнять ее», – прошептала Элистер, прижавшись к сильной груди своего мужчины. «Я уверен, что она хочет того же». Истинный поцеловал меня в висок и продолжил. «Ты заслужила это. Мы летим в монастырь, в обитель драконьих-хранителей».